Глава 23 Мстислав Федорович Острецов в черном фраке и при вишневой бабочке приветствовал представляемых ему гостей на площадке между первым и вторым маршем мраморной лестницы владетельная дама, обязательная по протоколам приемов у королей, президентов и премьер-министров, рядом с ним отсутствовала. Из чего можно было сделать вывод, что Острецов холост или хотя бы что жена его находится в решительном отдалении от него? Из глубинных шепотов до Ковригина донеслась версия и прежде им слышанная. Будто бы Острецов не меценат, не спонсор, и не частный владетель, а подставное лицо. Представляет же его никому неведомый с оговорками сказать «чудак» или «просто богатенький дяденька», не желающий предъявлять себя публике, то ли по причине дряхлости и уродства, то ли из-за мрачности его первоначального капитала, но способны удивлять аленькими цветами. Некоторые из гостей – Похоже, и надеялись сегодня на приятное для них удивление. А гостей было приглашено немало. Человек сорок, ну, пятьдесят. Не доставили в Журино на дружескую беседу голову среднего сиништура и его ближайших сподвижников, шумевших на фуршете. Из московских гостей от отчего-то из списка был вычеркнут мыльный режиссер Шестовский. А поговаривали, что он близок к самому министру. Не увидел Кавригин в экскурсиях по замку, а потом и в застолье рыцарского зала, и многих людей театра имени Верещагина. В частности, исполнители ролей самозванца и посла жениха Власьева. А с ними Кавригин желал поговорить. Не порхал в исторических помещениях пшенично кудрый маэстро Блинов – Сам ли он унизил своим неприбытием недостойных общения с ним людей, или его не позвали, Кавригин выяснять не стал. Он даже пожалел шалопая. Зато дебютантка тут резвилась, а при звуках минуэта или гавота исполняла пластические этюды. Ну что же, хозяин — Острецов или, некто неведомый, барин. Кого пожелал у себя увидеть, того и увидел». Впрочем, эти соображения явились к Авригину позже. А пока он потихоньку в очереди представляемых поднимался по ступенькам лестницы и рассматривал Острецова. Это был спокойный господин лет сорока. Палево русый, наверное, в роду случались и рыжие, однако с темными усами и бородкой. С серо-зелеными глазами, со спадавшими на лоб локонами, явно природными – а от домашнего цирюльника. Ростом скавригина, но из-за длинной шеи и из-за покатых плеч не просто высокий, а именно длинный. В школе дразнили Дон Кихотом, это было вызнано кавригином позже, и, видимо, от того сутулившийся. Каждого из прибывших в замок он вынужден был одаривать приветственными словами. Кого вежливо дипломатичными, кого украшенными улыбками приязни. Как показалось Ковригину, улыбки эти были застенчиво усталыми. Однако после целования двух протянутых ладонями вниз царственных рук Натали свиридовой господин Острецов оживился всерьез. С блеском в глазах и долго произносил заслуженные звездой комплименты. «Ковригину». Будто склочнику на кухне коммунальной квартиры сразу же захотелось увидеть, как Острецов будет приветствовать участниц «Маренькиной башни» — Хмелеву, Ярославцеву и дебютантку Древеснову. Увы, девушки поднимались по ступеням где-то сзади, и ощутить степень хозяйского расположения каждой из них не было Ковригину дано. С Ковригиным господин Острецов был уважительно учтив выразил восхищение текстом пьесы и эссеистскими работами гостя. Оказывается, он был любителем исторических наук и подписчиком журнала «Под руку с клио». И с нетерпением ожидал объявленное сочинение любимого автора о рубинси «Объявленное?» – удивился ковригин «Да-да», – в свою очередь удивился Острецов. «Разве вы не видели анонс в последнем номере журнала?» «Как-то пропустил», — пробормотал Кавригин. острицов еще раз поблагодарил Кавригина за участие первейшим человеком в культурном празднике города. И добавил. «А у меня к вам особый интерес». «Слушаю вас», — сказал Кавригин. «У вас мне доложили, отец в войну два года провел в Жоринском замке». «Было такое», — согласился Кавригин. Многое рассказывал мне о Журине, легенды всякие, и записи оставил. «Вот-вот!» — наконец-то возбудился в Острецове живой и искренний человек. «Если сочтете возможным, если уделите мне внимание на десять минут, на большее мне не позволят и мои хозяйские обязанности...» «С превеликим удовольствием», — сказал Кавригин. «Меня и самого занимает история Журина». Вот и прекрасно. Возницын, архитектор, проведет сейчас экскурсию по замку и усадьбе для желающих. Если хотите, погуляйте с ними. И пожелаю вам приятных минут в нынешнем развлечении. Долгий разговор Острецова с Кавригиным похоже вызывал уже раздражение у стоявших сзади. Однако не роптали. Хозяин истинно барин. И приезжий из Москвы сегодня заслуживал почтения. «Вежливый ты он, вежливый», — думал Кавригин, направляясь под присмотром одного из распорядителей приема во внутреннее пространство замка. А глаза у него внимательные, цепкие, что называется, меня буравили, будто нефть искали на обской низменности. То есть суть мою и цели мои пытались разгадать. Похоже, я вызываю у него чуть ли не подозрение Или хотя бы обеспокоенность? А вдруг он и впрямь не хозяин здесь? А служит чудовище с маленькими цветочками, какому-нибудь тритонолягушу-костику, так называемому? Желающих путешествовать с архитектором Возницыным оказалось немного. С Ковригином шестеро. Остальные сразу же отправились на экскурсию к столам и винным фонтанам. Да и сам Возницын, видимо, не был расположен болтаться по надоевшим ему местам гидом ротозеев. Он и Ковригина причислил к драмоедам, привлеченным в Жорина ароматами лакомых блюд и надеждами на бизнес выгоды в застольных разговорах. В лучшем случае к пустым снобам, образованность свою пожелавшим утяжелить. Разъяснения свои он пробалтывал невнятно ковавригин расхотел его о чем-либо расспрашивать, но увидел то, что хотел увидеть Речной двор, как назвал его возницын, также был подсвечен и иллюминирован от дворца к большой реке спускались две лестницы белого камня без воронцовских прав до львов, а между ними располагались три каскадных бассейна с фонтанами и гротами по углам. Про бассейны эти Кавригин знал от отца. Как и предполагал Кавригин, южный фасад никак не напоминал о замках Луары и о франкоманстве графа Турищева. Это было загородное жилище русского барина. Поздний классицизм. Протяженный балкон от резолита к резолиту, как в известном доме князя Гагарина на Тверской. Балкон же успокаивался на длинном ряду ионических колонн. А вот дворовые флигели, восточный и западный, каждой буквой «Г» имели аркады. А вымощенная белым камнем площадь с фонтаном между ними вызывала мысли о южноевропейских патио.